Глава 13. Экспресс Бандох-Алтаон. Обещанный караван действительно появился на закате и потряс меня до глубины души. Таинственные бухубаты оказались самыми настоящими ежами, только огромными, размером с коробку из-под телевизора. очень толстыми, с короткими, густыми иголками, пушистыми, как колючки некоторых декоративных кактусов. К ему величайшему изумлению, парочка этих толстяков без видимого напряжения волокла за собой настоящий поезд, добрый десяток загруженных доверху телег, сцепленных между собой. Никакой упряжи на ёжиках не было, ремни, прицепленные к головной повозке, они держали в зубах Во главе шелона шагал высокий худо человек в широких кожаных штанах и меховом жилете, надетом на голое тело. Он был экипирован в точности, как мой старый приятель Масен, и вообще был похож на него, как родной брат. Такой же лохматый, жилистый, загорелый, со внимательным насторожённым взглядом и самодовольной улыбкой, старательно спрятанной в уголках губ. Это и есть караван? недоверчиво спросил я Хехельфа. Ну да, а что же ещё по-твоему? Парадный выезд великого рандана Таункрахта ко двору Ванда, ехидно отозвался он. А эти зверушки не надорвутся, если ещё и мы в сгромоздимся на одной из телег. Да ты что? Это же бухубаты, самые сильные звери на Мурбангоне, а может быть и во всём мире. Знаешь, сколько весит поклажа на этих телегах? Наш с тобой вес мало что изменит, поверь мне на слово. Не забывай, теперь я толстый, усмехнулся я. Такое забыть невозможно. выркнул он: "Ничего, Ронхул Магот. Даже если бы ты полгода грыз курмдуве за остановки". Хехельф не договорил, потому что лохматый погонщик Бухубатов поравнялся с нами, и начались переговоры. Ребята торговались полчаса, не меньше. Я не вмешивался, а наслаждался. Это был своего рода эстрадный номер, гениальная импровизация, достойная куда большей аудитории. Спорщики стояли друг друга Я тому совершенно уверен, что на самом деле Хахельфу глубоко пофигу две или три монетки отдавать проводнику каравана. Я уже успел изучить своего друга и отлично знал, что его демонстративная прижимистость всего лишь дань бунапскому воспитанию и за одно лишний повод пошутить. Вот и сейчас он торговался из любви к искусству, а не потому, что спорная монетка действительно имела для него какое-то значение. А вот погонщик Бухубатов, как мне показалось, относился к торгу куда серьезнее. Собственно говоря, именно поэтому он и проиграл спор. В конце концов Хехель всунула ему две монетки, и парень принялся деловито разгружать одну из телег, вторую по счету. Первая и без того была почти пустой. Очевидно, она предназначалась самому предводителю каравана. Через несколько минут он аккуратно распределил груз по остальным телегам и нетерпеливо буркнул. «Йох, залезайте!» Мы не заставили просить себя дважды. В пути я веселился как никогда прежде, особенно поначалу. Стоило представить, как это должно смотреться со стороны. Два толстых ежа волокут за собой тяжело груженные телеги, на одной из которых восседают взрослые, вооруженные до зубов мужики. Бред пьяного мультипликатора, да и только». Кроме всего, бухубаты громко пыхтели, а их погонщик фальшиво напевал какую-то идиотскую песенку, всё время один и тот же куплет. У далёкого мумайха есть жена, умна не очень. Есть ещё у рэгов много у мумайха из Алгана. Потом он делал небольшую паузу и начинал сначала. Между прочим, это я сочинил, гордо сообщил мне Ххельв. Неужели? вежливо переспросил я. По правде сказать, на его месте я бы не стал слишком гордиться этим поэтическим произведением. Скажу больше, я бы непременно позаботился, чтобы оно не стало достоянием широкой общественности. Но, с другой стороны, что я знал о местных поэтических канонах? «Поэтому я и твержу этот куплет, как последний болван», — неожиданно заржал лохматый погонщик. «Думаешь, я не узнал тебя, хохэльф из Энильбы?» Я был в пустой кружке у старого Аэльса в ту ночь, когда ты победил в состязании сочинителей холительных песен. "Ну вот", сказал мне Хехельф. Хэ "Я же говорил, что в земле нао моя рожа всем знакома". В его голосе звучали досада и гордость одновременно. "Всё-таки было бы неплохо, если бы ты вспомнил ещё что-нибудь другое, парень", добродушно проворчал он, обращаясь к погонщику. "А вот что-нибудь другое я буду петь за отдельную плату". Ухмыльнулся тот. "И учтите, моё молчание обойдётся вам ещё дороже. Да, Ольга, на путь не близкий. Не бось раскошелитесь. Не обижайся, дружище, но боюсь, что лично я раскошелюсь очень скоро", шепнул я Хэхельфу. "Может быть, ты действительно победил в том проклятом состязании, но слушать, чтобы ты не было по двадцать третийу разу, невозможно. Я и сам уже готов раскошелиться", усмехнулся он. "Я написал хорошую хулительную песню. Но этот парень отчаянно фальшивит. Самое обидное, что его даже убить нельзя. Без него бы хубаты разбегутся кто куда, и будем мы с тобой топать пешком. Слушай, а почему, собственно, эта песня считается хулительной? Поинтересовался я. По-моему, ничего особенно обидного в ней нет. Ну, говорится, что жена этого самого Муммайха умна не очень. Но ведь не сказано прямо, что она дура. Вообще-то вполне достаточно, чтобы муж обиделся, рассудительно заметил Ххельф. Хэ Впрочем, ты прав. Ничего такого, за что можно убить, в моих хулительных песнях нет. Да и в других обычно тоже. Эти застольные песни называются хулительными по традиции, в отличие от хвалебных застольных песен, которые превозносят своих героев до небес. «А есть и такие, улыбнулся я. Ещё бы. Сразу видно, что ты недолго жил у своего приятеля Таункрахта, а то на сло ушёл себе. Впрочем, сам я таких никогда не писал. особы в заработать на жизнь и без того хватает. Неудомимые бухубаты, которых я про себя окрестил дюжиками, почти нечаянно из-увечив словосочетание дюжи и ёжики, везли нас вперёд до самого рассвета. Временами их пыхтение заглушало даже фальшивое пение погонщика, который, впрочем, заткнулся совершенно бесплатно после того, как Хехельф Хэ угостил его кусочком курмды. Пожевав сухое ульское пиво, он окончательно размяк, и мы разговорились как старые приятели. Выяснилось, что парня зовут Дайст. Это дворянское, как сказал мне Хехель в имя, было единственным, что досталось ему от отца, какого-то непутевого безземельного шархи. Родословная Дайста оказалась почти точной копией родословной моего приятеля Мэсена. Я окончательно убедился, что нормальные люди в Земле Нао рождаются исключительно в результате холостяцких рейдов местной знати по спальным служанок. Дайст доверительно сообщил нам, что сам поймал, вырастил и выдрессировал своих бухубатов ещё когда был совсем мальчишкой. С тех пор его бизнес процветал. Парень возил товары и случайных пассажиров вроде нас с Бандоха в Валлероин-Макт через всю землю Нао. На обратной дороге он скупал по дешёвке самых никчёмных дерьмоедов у знакомых меценавов и продавал их хозяевам захолустных хуторов, до которых редко добираются крупные торговцы этим живым товаром. Помимо основного бизнеса, на сегодняшний день Дайст являлся владельцем нескольких домов для приезжих и одного трактира в порту. Дайст был далеко не единственным дальнобойщиком в земле Нао. Только в Бандохе у него имелось чуть ли не дюжина конкурентов.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 Владетельные сумасшедшие колдуны вроде твоего Таункрафта только мешают им развернуться, объяснил он. А прочей знати я уже не говорю. Чем мельче шишка, тем больше проблем. Да и вандам ни к чему. Он поднял голову и спросил у нашего спутника: "Эй, Дайст, тебе ванд очень нужен?" "Как шило в заднице", равнодушно огрызнулся тот. "Ну вот, видишь?" обрадовался Хехель. Хэ что им нужно так это простор и свобода действий. А заварушка, которую я собираюсь затеять, развяжет им руки и расчистит для них территорию. Это называется буржуазная революция, проворчал я. Всё будет очень здорово, пока не обнаружится, что все эти вольные огородники стали скучными бургерами. А обнаружится это очень скоро. Пока все эти, как ты выражаешься, сумасшедшие колдуны портят им кровь, в их жизни есть хоть какая-то романтика. Что ты несёшь, урнхол? сонно пробормотал Хахельв. Романтику ему ведь тебе подавай. Могу тебя успокоить. Пока над этой прекрасной землёй бродит урги, скучно здесь никому не станет. Они говорят бессмертные. Они сами тоже так говорят, кивнул я. Ну вот. А ещё есть Мараха-нод в горах, а в лесах за Эльроин-Мактом эти твои приятели в уру их Хэ альф уснул на полуслове я заключил что он умница а я дурак миром хомана правят чудеса так что зря я разглагольствовал насчёт буржуазной революции и скуки которая приносит благополучие а о скуке тут не могло быть и речи даже тех скудных знаний которые имелись в моём распоряжении должно было хватить чтобы понять это с самого начала а вётганна нежно подумал я призывая самое восхитительное, необъяснимое и тревожное чудо этого мира, произнести имя ветров вслух я не решался. Рядом дрыг хахельф в соседней телеге устраивался на ночлег предводитель каравана, а мне не хотелось посвящать их в свои дела. К счастью, ветер принял моё безмолвное приглашение. Шустрой холодной змейкой прополз по лицу, иссушил губы, проник в лёгкие, отравил кровь. И увлёк меня за собой в тёмный омут сладких сновидений, содержание которых я до сих пор не решаюсь пересказать даже самому себе. Меня разбудило бодрое пыхтение дюжиков. Дайст уже проснулся и теперь кормил своих четвероногих помощников. Хахельфа тоже не было рядом. Он сидел на земле в нескольких шагах от нашей телеги и деловито разводил огонь. Ты как всегда чемпион по спаньо ю Ронхол, весело сказал он. Знал бы ты, как я тебе завидую. Что-то в последнее время ты слишком часто надо мной смеёшься, изгнал я. Тут надо что-то менять. А с чего ты взял, что я над тобой смеюсь? удивился он. Я тебе действительно искренне завидую. Мне всю жизнь приходилось просыпаться, не когда хочется, а когда надо, Так что я утратил способность спать в своё удовольствие, даже когда обстоятельства этому не препятствуют. Боюсь навсегда. Ничего, утешил его я. Зато ты никогда не испытываешь дурацкое чувство вины перед всем человечеством, вскакивающим на рассвете. Он изумлённо покачал головой, дескать, вот, оказывается, какие проблемы бывают у некоторых, а потом любезно предоставил мне информацию о местоположении ближайшего ручья. Шункичуру с весёлым визгом устремились за мной, но Хахель строго приказал им оставаться на месте. К моему величайшему изумлению, звери послушно прижались к голенищу его сапога. Похоже, парень оказался прирождённым дрессировщиком. Пока я купался и бродил по лесу, разминая ноги, дай-то мудрился приготовить какую-то роскошную похлёбку из дикорастущих плодов. Не то суп, не то компот. Поди разбери. Покончив с завтраком, мы отправились в путь. Мои спутники с энтузиазмом грызли курмду, а посему поездка проходила в тёплой дружеской атмосфере. Я правда не стал составлять им компанию, боялся снова расстранжирить восхитительную волшебную лёгкость, которая понемногу возвращалась ко мне. Теперь неземные ощущения не обрушивались на мою голову как беспощадная штормовая волна, а заполняли меня медленно, по капле, как дождевая вода садовую бочку. Поначалу незаметно, но к концу лета непременно окажется, что бочка полна до краёв. Зато Хехельф и Дайст сживали столько сухого пива, что дружным хором исполнили песенку про Муммайха из Альгана. Вынужден заметить, что их музыкальный союз отличался от дуэта Поворотьте Доминго самым невыгодным образом. Покончив с этим эпохальным произведением, они тут же затянули следующее «Дом стоит, а рядом цакка. В этой цакке стонет цуцел, напоил вином хамайским дерьмоеда, перепутал и поет об этом песню». «Между прочим, эту песню тоже я написал, и она про одного из слуг твоего приятеля Таункрахта. Был там у него один дурачок, кравчий дерьмоеда, потом в лес сбежал». Лукаво сообщил мне Хехельф. «А ты что, знаком с Таункрахтом?» – удивился я. «Ты мне об этом раньше не говорил». «Да ну тебя!» Отмахнулся он. Не обязательно быть знакомым с человеком, чтобы написать хулительную застольную песню, а его слуге или о нём самом. Вполне достаточно знать сплетни. Вот у нас на Холндойне есть один парень, Эрберсэлф Паралорда. Так он вообще никогда с Холндойны не уезжал, а хулительных песен написал больше, чем любой другой. Вот послушай. И они с дайстом тут же затянули новый куплет. Дом стоит, в нём спит Гурепла, а хозяин у соседа. Спросит Гальт у Бетенбальда: "Где мы, знать у Таункрахта?" Таункрахт споёт, что дальше. "Видишь Ронхул, какая песня", сказал мне Хехельв. Думаешь, Арберсельв Параларда был лично знаком с двухголовым дружком Альганского Рандана? Да ничего подобного. Просто слышал о нём в порту и всё. А что такое Гурепла? Меня заинтересовало очередное незнакомое слово. то же самое, что элегантское слово урег, только на шантомонском наречии. Хахальф увидел, что я мучительно пытаюсь вспомнить, где уже слышал эти странные словечки, и объяснил: "Просто одна из низших каст, такие уже вообще ничего не соображают. А какие ещё есть касты?" Я смущённо припоминал, что мне уже читали лекцию на эту тему, но никак не мог собрать обрывки воспоминаний, разбросанные по укромным уголкам моей дырявой головы. Есть кы, бу и ёлбы, эти даже глупее, чем уреги. Есть жизгумы, тоже глупые, но работящие и хозяйственные, из таких получаются хорошие слуги. Есть ещё лалаба, эти тоже дурачки, но поумнее прочих. К тому же они обычно весёлые. И ещё есть ханера и хигги. Эти вполне нормальные ребята, часто куда нормальнее, чем их хозяева, хотя окружение их, конечно, портит. "Ясно", улыбнулся я. Жизгумы, уреги, лалаба, кто там ещё подумать только, как у них всё непросто. Эти двое тем временем снова заголосили. Дом роняет камни в воду, у причала лодки сгнили, пьёт и баянд с буберами. Больше нету слов у песни. А я-то о ком полюбопытствовал я? Хрен его знает, а каком-то нерочительном хозяине. Пожал плечами ха-хаф. По утра я чувствовал себя так, словно снова сгрыз чёрт знает сколько курумды, хотя так и не прикоснулся к хахальфовым запасам. Впрочем, со мной и раньше такое случалось. С кем поведёшься, так себя и чувствуешь. Одним словом, я слегка поглупел и здорово развеселился, словно действительно захмелел. В какой-то момент я присоединился к своим спутникам, во всю глотку распевающим хулительные песни. А потом так разошёлся, что и сам решил создать какое-нибудь эпохальное произведение в этом общедоступном жанре. По дороге едет парень, он МСН, его все знают, и штанами ему машут все же с Гумы Эзольроина и Уреги из Мактао. А куда он едет хмурый, им дурным не догадаться. Вот здорово, заливисто усхитился Хахельф. Хорошо бы демоном, всё-то у тебя получается. Надо будет запомнить. оживился дайст это же промосана который живёт на границе альгана и эльройн макта я его хорошо знаю вот он порадуется до сих пор о нём никто не писал хулительных песен и вообще о промосанах ещё никто не пел не такие они важные персоны а как ты догадался что это именно про твоего дружка удивился я да чего тут гадать кроме него нет альганских масанов которые заезжают и в альройн и в макта А поскольку название касты ты произнёс так, как это принято в Альгане, ясно, что речь идёт именно о альганском парне, объяснил Дайст. Я не стал его разочаровывать и признаваться, что просто употребил первые попавшиеся слова, которые пришли мне в голову. Если Дайсту нравится думать, что я сочинил песню про его приятеля, ну, здоровье. Дни сменяли друг друга с торопливостью школьников, забегающих в столовую за пирожками. По утрам мы спали, днём гуляли по лесу в поисках какой-нибудь дикорастущей вкуснятины, которую можно бросить в котёл с неизменно аппетитным варевом нашего умелого предводителя каравана, а от заката до рассвета бухубаты неторопливо волокли наш поезд вперёд. Кажется, моё путешествие всё-таки вышло на финишную прямую, но эта прямая оказалась чертовски длинной. Несколько раз мы видели местных разбойников, Однажды они сопровождали нас до тех пор, пока не стемнело. Неумело прячась в кустах, растущих вдоль дороги, хэ-эльфы вычуру рычали на них, как самые настоящие сторожевые собаки, и рвались из рук своего многострадального хозяина по охотиться. Как он умудрился удержать этих грозных малышей, ума не приложу. Разбойники не производили впечатления серьёзных противников, оно и неудивительно. Если верить моим попутчикам, все эти лесные банда состояли исключительно из беглой замковой прислуги, всяких там невменяемых бу, кы, ёлп и урегов, на которых я вдоволь на любовался ещё в те дни, когда был не то к гостям, не то почётным пленником безумного алганского ранда Натаонкрахта. На нас эти ваяки так ни разу и не попытались напасть. Дайст гордо заметил, что репутацию у него в этих краях самое что не наесть зловещее. А если учесть, что мы с Ххельфом тоже были не слишком похожи на барышень, которые отправились в лес собирать фиалки, неудивительно, что с нами никто не хотел связываться. Зато я получил море удовольствия, слушая, как переговариваются господа разбойники. У большинства из них были многоэтажные прозвища, в которых непременно упоминалось слово жопа. Мои спутники совершенно серьёзно объяснили мне, что этого требует закон о земле Нао. Если уж человек стал разбойником, он не может носить нормальное имя, как у всех приличных людей, только какую-нибудь идиотскую кличку. Я ушам своим не верил, слушая их ежедневную перекличку: обгаженная жопа, обмазанная дерьмом, великая жопа, крепкая жопа, рыжая жопа, подлая жопа, жопа шири задницы, и ещё бесчисленное количество этих самых жоп. А если человек уйдёт в банду, но не захочет, чтобы его называли какой-нибудь жопой, а останется при своём прежнем имени, рано или поздно им заинтересуются сох, сообщил мне Дайст. Так-то им нет никакого дела до этой швали. В противном случае всех уже давно переловили бы. Но если ребята нарушат закон о праве на имя, всё, хана. Им что, делать больше нечего в этим сох? изумился я. По онкрахт мне в своё время все уши прожужжал, какие они крутые. А потом я узнал, что они просто следят, кто куда насрал. Теперь вот выясняется, что у них есть ещё одно важное дело следить, чтобы эти бедолаги почаще говорили друг другу гадости. Ничего ты не понимаешь, Ронхул, хоть и демон, добродушно отвествовал Дайст. А может быть, именно поэтому и не понимаешь? Сох, они же просто слуги ургов, а урги, говорят, сбрендили ещё до того, как ушли под землю. Представляешь, какие приказы может отдавать очень пьяный хозяин своим слугам? Ну а урги ещё хуже, чем пьяные. Одно слово мараха. Я вспомнил огромных светящихся великанов ургов, их подземные коридоры, пугающие пустые глаза, смутные тревожные речи и с облегчением рассмеялся. Иногда нет ничего лучше, чем поговорить о непостижимых вещах с каким-нибудь здравомыслящим, прагматичным умником, вроде нашего предводителя каравана. Путешествие продолжалось недели две, а то и больше. В какой-то момент я сбился со счёта, а потом так и не смог подбить календарный баланс. Дорога, по которой мы ехали, была не быстрой тропой, а самой обыкновенной дорогой. На быстрой тропе обухаты перестают слушаться, и не только они, а вообще все звери. Ты с ним мне дайст. Так что приходится выбирать: или ты идёшь по быстрой тропе, или ты перевозишь грузы. Третьего не дано. Тем не менее, наступил вечер, когда я с удивлением выяснил, что пришла пора прощаться. Честно говоря, я уже так привык к нашему неторопливому странствию через леса Земли Нао, что начал полагать, будто оно будет продолжаться, если не вечно, то еще очень-очень долго. Поэтому оптимистическое заявление Дайста «Ну все, ребята, мне дальше в Эль-Ройн-Макт, а вы приехали». Здорово меня удивило. К тому же окружающий нас пейзаж не свидетельствовал о близости человеческого жилья. Лес оставался таким же густым и непроходимым, никакого замка поблизости не было видно, не было даже какой-нибудь приличной дороги, вид которой свидетельствовал бы о том, что ею часто пользуются пешеходы. Только узкая, едва различимая в сумерках дорожка ответвлялась от большой тропы, в которой ехал наш караван, и терялась в густой ярко-красной траве. Хехельф тоже довольно растерянно оглядывался по сторонам. Вер до тропинку наша, так что ли? недоверчиво спросил он. "Ну да", энергично кивнул Дайст. "Это самый короткий путь к Алтаону. Не знаю, как вы ходите, а я бы за день добрался, если бы было налегке. Нет, если хотите, я могу довести вас до перекрёстка с быстрой тропой. Мы будем там дня через 3. По тропе вам придётся идти всего полдня, но потом надо будет сворачивать на обгоновенную дорогу и ещё пару часов топать к воротам замка." По всему выходят, что кочу времени зря потеряете. Ты прав, согласился Хахельф. Хэ а эта тропинка, она что, прямо к замку нас выведет? Не заблудимся? Не заблудитесь, заверил нас Дайст. Она приведёт вас прямо к оенько к замковой ограде, а там пройти немного вдоль стены и выйдете к садовой калитке. Там и охраны никакой нет. Во всяком случае, раньше не было. Я сам сколько раз по этой тропе рандану товары возил. — Тогда ладно, — кивнул Хэхэльф и подмигнул мне. — Все, Ронхул, закончилась лафа. Истасковались, небось, плечи по дорожной сумке. — А задница по палецу еще больше, — в тон ему проворчал я. — Знаешь, как она классно хлопает при ходьбе? — Могу себе представить, — хмыкнул Хэхэльф. — Счастливчик ты, Ронхул Магот. Мы разобрали поклажу... Хехель хэ бережно усадил запазух у своих питомцев, слегка подросших и основательно растал стевших во время пути. Дайст обстоятельно проверил, не забыли ли мы чего, и слегка подтолкнул хворастины бухубатов, дескать, пошевеливайтесь, ребята, пора в путь. Прощайте, ребята, кивнул он нам. Спасибо за курмду, хехель хэ в кромкелет. Будете в Бандохе заходите в пьяного дермоеда. Это моя забегаловка. Может быть, и меня самого застанете. Тогда выставлю вам по кружке доброго хомайского вина. Учти, я памятливый, усмехнулся Хехельф. Хэ я теперь буду безвылазно сидеть в бандохе, пока не дождусь твоей дерьмовой выпивки. Прощай, дружище, сказал я. Уж мне-то вечеринка в пьяном дерьмоеде не светила. По крайней мере, я здорово на это надеялся. Ты ещё не разучился пальцем махать, бодро спросил меня Хехельф, Хэ когда мы остались одни. «Надеюсь, что нет, а что?» «Да ничего, просто места здесь, самое что ни на есть разбойничье. Нас-то с тобой в этих лесах пока не знают, так что, может, подраться придется». «Ну, если придется, значит, подеремся», равнодушно ответил я. Еще недавно меня бы здорово напугала подобная перспектива. Местные разбойники, хоть и не производили впечатление грозных вояк, но ходили большими группами, по крайней мере, не по двое, это точно». Но в последнее время я чувствовал в себе невероятную силу, не физическую, а какую-то иную. Она дремала во мне и оставалось только ждать повода применить её на практике. Самое замечательное, что я ни на секунду не сомневался в своих возможностях. К этому моменту я уже успел основательно подзабыть, что это за штука такая сомнения. Была бы задница, а приключения на неё всегда найдутся. Если мне когда-нибудь приспичит обзавестись фамильным гербом, я непременно напишу на нём эти слова. Всю ночь мы с Хехельфом бодро шагали вперёд по тропинке, едва различимые в свете маленьких разноцветных лун. Всё было спокойно, пока не взошло первое солнышко. Мы как раз начали подыскивать место для отдыха. За дорогу мы окончательно сменили режим, и теперь солнечные лучи навивали на нас сон, как на ночных птиц. И вот тут-то из зарослей появились вооруженные люди в сиреневой одежде, порядком изношенной, но все еще вполне нарядной. Разбойников было немного, я насчитал пять человек. Среди них имелась одна пышногрудая рыжая дама, один темнокожий человек, на первый взгляд он был очень похож на самого настоящего африканского негра, и один совершенно неописуемый тип, не то цивилизованный дерьмоед, Не то просто оживший мертвец. Во всяком случае, у него была сероватая кожа, голова безвольно болталась на болезненно длинной тонкой шее, а глаза оставались полуприкрытыми, даже когда это несчастье попыталось метнуть в нас дротик. Остальные двое разбойников показались мне ничем не примечательными личностями. Точно такие же ребята с тусклыми глазами и мечтательно приоткрытыми ртами вызабили и бродили по замку моего приятеля Таункрафта. Смотри-ка, как они рано встали. Беззаботно удивился Хехельф, Хэ доставая из-за пояса небольшую, но явно опасную для жизни окружающих секиру. До сих пор я не видел это оружие в деле, но ни на секунду не сомневался, что Хехельф Хэ худо-бедно умеет обращаться со своей игрушкой. Я даже рассмеялся от удовольствия, беря за палицу. Можно было подумать, что я годами мечтал о сражении с алганскими разбойниками, и вот сбылось наконец-то. Собственный смех показался мне жутким, как тявканье гиена в ночном лесу. Разбойники тут же начали пятиться. Воробай бы говорил, что его оружие отпугивает потенциальных противников. Но, думаю, здесь волшебные свойства гуки-дробаки были без надобности. На месте разбойников я бы сам сделал ноги от такой странной парочки, как мы с Хехельфом. Щенки Чару тем временем как-то умудрились выбраться из-под хозяйской куртки. С победным визгом они вцепились в ногу серолицего разбойника, благо бедняга находился ближе всех. Тот взвыл, но как-то равнодушно, словно бы выполняя надоевшую обязанность. Глаза он так и не открыл. Его коллеги пустились наутек. Мы с Хехельфом, не сговариваясь, бросились за ними. Нами овладел настоящий охотничий азарт. Не то чтобы мы действительно считали, будто должны поймать и обезвредить этих перепуганных бедолаг. просто не могли отказаться от возможности поразмяться. Думаю, мы вели себя ничуть не разумнее, чем щенки, с энтузиазмом терзающие конечность несчастного разбойника, и без того едва живого. Дело кончилось тем, что мы поймали всех, кроме одного мужчины, в почти новой сиреневой куртке. Он умудрился залезть на высокое дерево с толстым, совершенно гладким стволом. Ума не приложу, как ему это удалось. Теперь бедняга сидел на ветке метрах в 10 над землёй и громко завывал от ужаса. Впрочем, я так разошёлся, что был готов последовать за ним. Ха-ха, лель поймал меня за рубаху, когда я был уже у самого дерева. Зачем он тебе сдался? Пусть тебе сидит. Так смешнее, особенно когда он попробует слезть. Я помотал головой, чтобы прийти в себя. Так отряхиваются собаки, вылезая из воды. Мой охотничий азарт действительно был похож на воду. Только что он накрыл меня, будто самая настоящая волна, а теперь я чувствовал, как мой праведный гнев разлетается в стороны, подобно тяжёлым брызгам какой-нибудь вязкой жидкости, вроде киселя. "А на фига мы их вообще ловили?" весело спросил я Хельфа. "Или ты собираешься взять их в рабство и продать на каком-нибудь рынке?" "Можно, конечно", невозмутимо согласился он, "только таскаться не охота с этими болванами. Отпустить их, что ли?" Они теперь погунные, будут сидеть в лесу у тишин ночных чечубечу. Можно их отпустить, кивнул я. Всё лучше, чем за собой таскать. Разбойники, которым хозяйственный Хехель хэ успел хорошенько связать ноги, смотрели на нас во все глаза, не веря в свою удачу. В связке они были похожи на огромный нелепый букет сирени. А то, может, съедим? подмигнул мне Хехель. Хэ Давненько мы с тобой свежего мяса не ели, Ронхул. Банда сиреневых отреагировала на его предложение тихим отчаянным воем. Как ни странно, слова Хахельфа не показались мне шуткой. В то же время они меня совершенно не шокировали. Более того, я всерьёз задумался над его предложением. "Да ну их", наконец сказал я. "Резать, свежевать, жарить это же до вечера работа, а я спать хочу". "Я тоже", согласился он. "Ну что, отпустим?" Разумеется, мы их отпустили. Сиреневые скрывались в лесу с такой невероятной скоростью, словно у них имелись небольшие, но мощные реактивные двигатели. Хэ-Хэльф не отпустил только чернокожего, да тот и сам не порывался убегать. Спокойно сидел на траве и изучающе сверлил нас большими круглыми глазами небесно-голубого цвета. В сочетании с темно-коричневой кожей они производили неизгладимое впечатление. Я тут не какой-нибудь алганский урек, а нормальный парень из Хо, что живут где-то на Оша, если я ничего не перепутал. Хо очень интересный народ Хоманы, с яркой самобытной культурой. Живут на острове Мёшаханлаг, а Ешанна на архипелаге Оша. Как и бунаба, этот народ относится к категории Муммео, поскольку сотворён богом Мотиоки. Цивилизация Хо в целом нетипична для Хомана, коренным обладателем, который не присущ двойственный, праздный и беспокойный дух, которым обладают Хо, избалованные дети своего создателя. Цивилизация Хо является относительно развитой, что является скорее не следствием их собственных усилий, а безвозмездным подарком Матеоки. Объяснил он мне, и как его сюда занесло? Сейчас попробую с ним поговорить. Только отойдем подальше отсюда, а то эти вопли кого хочешь с ума сведут». Он имел в виду несчастного разбойника, застрявшего на вершине дерева надолго. «Если не навсегда». Темнокожий Хо говорил на кунхё гораздо лучше, чем я по-бунапски. То есть выступать с торжественной речью на коронации очередного ванда ему бы вряд ли позволили, но объясниться с ним оказалось вполне возможно. Пока мы перекусывали перед сном, «са уздана па», как его звали. Поведал нам драматическую историю своей Одиссеи. Оказалось, что он был одним из первых моряков народа Хо, решившимся на большое морское путешествие. Лодки, по его словам, у него были хорошие и лёгкие в управлении. Просто его соплеменники никак не могли взять в толк, зачем куда-то плыть. Поначалу всё шло хорошо. Парень в одиночку благополучно добрался до Хаулдойна. Продал там какие-то ковры, о которых он говорил с такой горделивой нежностью, с какой счастливой матери рассказывают подругам о своих детях, хорошо устроившихся в жизни. Потом Са-Узданапа отправился в обратный путь. И вот тут-то начались несчастья. Сначала на его лодку напали стромосляпские пираты, которые, впрочем, смертельно испугались темной кожи Са-Узданапа, не стали брать его в плен, а высадили на каком-то пустынном побережье. Буквально на следующий день на этом побережье появились уллы, так что бедняга Са-Ус-Донапа снова оказался в плену. Впрочем, это несчастье тоже было недолгим. Уллы накормили его курмдой, после чего Са-Ус-Донапа принялся распевать свои песни. Уллы были настолько тронуты его вокальными данными, что довезли парня до Бандоха, дали немного денег на дорогу, пожелали удачи и отправились по своим делам. И тут Са Узда-Напа совершил роковую ошибку. Зашел перекусить в портовый трактир, хозяин которого опоил его каким-то снотворным и спрятал у себя в подвале. Этот тип специализировался на торговле заплутавшими путниками. В последнее время знать земли на О старалось иметь побольше слуг иностранцев. Это считалось особым шиком. Так Са Узда-Напа попал в замок моего знакомого Таункрахта. Жизнь там показалась ему настолько невыносимой, что он воспользовался первым же предложением одного из слуг удрать в лес вместе с ним, его сестрой и зятем. Они как раз украли из хозяйского гардероба старую одежду, запретную для слуг сиреневого цвета, и теперь очень боялись угодить в цакку. В то же время ребята мечтали примерить обновку. Да уж, нечего сказать, проблема. Са-Уз-Данапа надеялся, что, оказавшись в лесу, найдет дорогу на побережье, но пока еще не успел начать поиски. Они удрали из замка всего дней десять назад, и он все не мог решить, в какую сторону следует идти, чтобы выбраться из этого непроходимого леса. «А этот Сиролицей, кто он-то был?» — с любопытством спросил я. «Са-Уз-Данапа не знает», — печально сказал наш пленник. «Никто не знает. Он сам не знает». «Его сюда продали какашки кушать, а он какашки кушать не хочет и работать не хочет, ничего не хочет, только спать». Интонации Са-Узда-Напа свидетельствовали о том, что его глубоко огорчает поведение бывшего соратника. «Наверное, какой-нибудь дикий хурмангара, из которого так и не получился дерьмоед», — зевнул Хохэльф. «Их на Мурбанго немного. Ладно». Са, Оздано-па, считай, что тебе понемногу начинает вести. По крайней мере, я могу показать тебе дорогу до Бандоха и дать лук со стрелами. У меня есть один лишний. Моли своего бога, чтобы берег тебя по пути от твоих коллег-разбойников. Тут я помочь не могу. Лучше всего иди по ночам, а днем где-нибудь прячься. Насколько я знаю, на воле разбойники ведут тот же образ жизни, что и прежде. Встают на рассвете, идут спать на закате». а вот пронесёт а в бандохе спросишь где стоит чинки ххэлф о кромке лета если его не будет значит ушли в сбо подожди несколько дней скоро объявится начой в пустой кружке там хозяин надёжный мужик живым товаром не приторговывает если старик будет требовать денег или кричать что у него нет места сошлись на меня до сих пор мои приятели старый аэлс на улицу не гнал скажи ему что я скоро вернусь и с ним расчитаюсь А дождёшься Чинки, спроси там моего побратима Хатхаса, расскажешь ему свою историю. Не забудь добавить, что я прошу его тебе помочь. Хатхас в Бандохе всех знает. Глядишь, пристроит тебя на какой-нибудь корабль, который идёт в сторону Оша. А теперь посиди рядом с нами и покараул, чтобы никаких неожиданностей, пока мы спим. Темнокожий Са Узданапа чуть не плакал от радости. Он, честно, стёрк наш сон. А незадолго до заката мы распрощались, и парень отправился туда, откуда мы пришли с Хехельфом. "Думаешь, он доберётся до Бандоха?" с сомнением спросил я. "А почему нет?" Парню в последнее время здорово не везло, а любая чёрная полоса рано или поздно заканчивается, оптимистически заявил Хехельф. "Главное как-то дожить до того момента, когда снова начнут фортить. А чего ты с ним так возился? Просто из добрых побуждений или есть другие причины?" «Всего понемножку», — он пожал плечами. «Понимаешь, Ронхул, во-первых, я ему искренне сочувствую. Говорят, Хо — весьма просвещенный народ, к тому же склонный к ленности и неге. Поэтому они редко добираются до наших мест, им и дома неплохо живется, а добра добра не ищут. Этот Са-Ус-Дон-Апа — редкое исключение. Наверное, такой же прирожденный бродяга, как я сам. И вдруг такого изнеженного парня заносит в землю Нао». Он попадает в рабство случайно, по незнанию местных обычаев, и оказывается среди этих безнадёжных болванов. Да ещё и такой хозяин, как Таункрафт, представляешь? Конечно, я рад ему помочь. Скажу тебе больше, если бы у нас с тобой было не догое неотложное дело в Алтаоне, а какие-нибудь пустяки вроде обычной торговли, я бы с удовольствием проводил его до Бандоха и пристроил бы на корабль к какому-нибудь удачливому капитану. На что и тратить своё время, как не на помощь заплутавшим странникам? А что касается других причин, в глубине души я действительно надеюсь, что этот парень благополучно вернётся домой и расскажет своему богу Матеоке, что его здорово выручил Хэхэль в кромке льд. Извиниль бы. Я слышал, бог этих хо состоит с ними в таких же тёплых отношениях, как Воробай с Бунаба. Не то чтобы мне это действительно так уж позорясу нужно, но Понимаешь, Ронхоул, если уж я живу в мире, где так много могущественных богов, лучше постараться быть в хороших отношениях со всеми, если это возможно. Мало ли что. Я задумчиво молчал, потрясённый его житейской мудростью.